Глава 2 Исходные данные. Итак, что мы имеем? Планета Рестанг разделена океанами на два огромных континента – Калинийский и Верторику. Первый сохранил свое название с тех незапамятных времен, когда эти места населяла ныне канувшая в лету раса драконов. Справедливый и мудрый долгожители почти поголовно наделенный магией, Не были крылатыми ящерами в привычном нам виде, но могли принимать это обличие, превращаясь в покорители небесных пространств, что давало им неоспоримое преимущество над второй расой, населявшей этот континент, расы людей. До поры до времени они правили окружающими землями, поддерживая политические и торгово-экономические отношения с соседней Виртурикой, где до сих пор сохранилось единовластие в отличие от Клинийского материка. Третьей калинийской расы являлись вертонги – невообразимо красивые существа, способные летать на почти невидимых призрачных крыльях, для которых ничто, даже одежда, не служила помехой. Как и дракон, они были долгожителями, порою разменивающими тысячелетний рубеж. Благодаря врожденной силе, хитрости, коварству и нестандартному мышлению они являлись непревзойденными воинами и стратегами. Вот только воевать им было не с кем а все попытки вражды на территории материка жестко пресекались все теми же драконами. Возможно, именно это и стало причиной столь сильной ненависти к правящей расе. Или то, что среди вертонгов магически одаренные дети рождались один на сотню, в то время как драконы едва ли непоголовно являлись магами. А может, сыграла роль и несогласие с навязываемыми нравственными нормами. Дело в том, что драконы по натуре своей однолюбы, в основном будучи существами моногамными, обладающими высокой нравственностью они прививали обществу свои устои главными из которых было сохранение невинности до брака и запрет на прелюбодеяние и если люди не смея перечить по большей части безропотно исполняли волю властителей то вертонги являясь расы страстной и необузданной, с таким положением дел мириться не желали нет нет да и похищая человеческих девиц для своих подпольных гаремов и притонов Стоит ли говорить, что драконы не могли смотреть на подобное безобразие распущенность сквозь пальцы? И тогда, около 25 тысяч лет назад, вертонги не просто совершили политический переворот, но и устроили геноцид, практически уничтожив драконов. Причем не только на своем материке. Драконы вообще исчезли с лица планеты. Дело в том, что они населяли Калинийский материк, и лишь единицы отшельников обосновались на Верторике. Местное население соседнего континента до первых вооруженных нападений на прибрежные районы даже и не заметила исчезновение целого вида разумных существ. Только тогда, когда верториканские власти потерпели крах при попытке связаться с драконами, и выяснилось, что произошел самый кровавый в истории арестанга политический переворот. Историю, как известно, пишут победители. И теперь каждый знал, что драконы – это твари жестокие, подлые, за что и были некогда истреблены. Из памяти людей вытеснили все хорошее, связанное с исчезнувшей расой. Народ искренне верил в то, что стоит хоть одному из драконов возродиться, и весь мир умоется кровью. Об этом на протяжении тысячелетий пропагандировалось в прессе, писалось между строк, а порой прямым текстом в художественной и научной литературе говорилось в проповедях церковников. Такие воззрения не обошли стороной подмостки театров, кибитки странствующих балаганов и народный фольклор, где пересказывались кошмары, творимые драконами в прошлом, и грядущие ужасы, если эти существа возродятся на рестанге В действующем калинийском законодательстве появилась статья, требующая немедленного уничтожения представителя расы драконов, если таковой вдруг объявится, а также были узаконены различные меры наказания за прямое или косвенное укрывательство представителей этой расы. Зачем такие сложности, если драконов давно уже и в помине нет? ответ прост межрасовые близкие отношения между людьми и драконами являлись редким исключением из правила но все же случались и если в результате этой порочной связи рождался ребенок то нет это не означало что он станет драконом но порой даже спустя сотни поколений в ком-то из его потомков мог проявиться зов драконе крови и очередной отпрыск совершенно неожиданно обретал не только дарк магия но и способность к перевоплощению в летающего ящера «Так, с этим ясно. Раньше я собиралась закрутить интригу, где моя главная героиня выяснит, что один из ее однокурсников на самом деле дракон. Но вместо того, чтобы выдать парня, качественно покопается в королевских архивах во время практики и умудрится раскопать правду о прошлом 25-тысячелетней давности». Девушка, найдя в лице своих друзей единомышленников, недовольных существующим порядком, поведает им об открывшейся тайне. Они создадут подпольное движение, целью которого будет поиск драконов и возвращение их расе былого величия. Нет, ну вот как всегда. Интриги, приключения, заговоры. А где место для романтики? Ладно, надо сначала восстановить в памяти все, что преподнес мне на блюдечке мус, а потом уже прикинуть, что и как изменить. На чем я там остановилась? Ах да, устройство мира. Мир, не познавший технического прогресса, идущий по пути развития магических наук, но при этом магом является лишь небольшая часть населения. Так что дальше? Пока что заострять внимание на Верторике не имеет смысла. До поры до времени она будет фигурировать в этой истории лишь косвенно. А вот Калинийский материк? Именно там, а вернее в одном из расположенных на его территории королевств и будут разворачиваться события романа. Итак, действие происходит в корланде столице эрензии располагается это королевство на южном побережье калинийского материка с запада с ним соседствует миролюбивая жардония родина прирожденных скульпторов художников и архитекторов с востока горно озерный ларосс славящийся своими тканями и поделками из драгоценных камней и металлов с северо ардонской степи населенный воинственными кочевыми племенами а еще дальше на севере раскинулись просторы обители вертонгов, где и живут почти все представители этой расы, за исключением королевских семей, правящих в соседних государствах и приближенных к трону родов. Обитель с трех сторон окружена неприступными горными пиками, которые не только защищают ее, но еще и создают уникальные климатические условия на территории королевства, где не бывает сильных ветров, как у горных соседей, или на берегу океана, и круглый год царит лето но ну а с четвертой стороны границу прикрывают воинственные, но преклоняющиеся перед вертонгами ордонские кочевники. О мире вроде все. Теперь о магии. Какие у нас существуют виды магии? Самая распространенная – стихийная, включающая в себя возможность управления огнем, водой, воздухом, землей и делящаяся на два направления. Боевая и аграрная. Боево владеют маги-воины, а обладатели аграрной – способны изменять погоду, осушать заводненные территории, выжигать пораженные неистребимым сорняком земли или же наоборот – тушить пожары. Вторым видом магии является целительство, а третьим, наиболее редким – душевная магия, позволяющая разговорить как одушевленные, так и неодушевленные предметы, заставив их поведать свою историю и то, свидетелями чего они стали, а также заставить, говорить не желающих этого делать, живых и уже умерших существ. Вообще-то спорный вопрос, чем является дар. То ли это благословение богов, то ли проклятие. Возьмем, к примеру, одаренных женщин. Во-первых, им не позволяется иметь детей от простых смертных. Считается, что таким образом можно испортить наследственность, а тот факт, что оба ее родителя магами не являются, никого с момента обнаружения дара уже не волнует. Во-вторых, длительность их жизни раз в пять, а то и больше превышает срок жизни обычных представителей своей расы. А каково это – переживать гибель родных и близких? Поколение за поколением уходит, а ты все живешь и живешь. И самое страшное, что вместе с пробуждением дара приходит абсолютно психоэмоциональная память и обостряются чувства, заставляющие даже спустя столетия помнить и в полной мере ощущать боль минувших потерь. В-третьих, вот это можно считать плюсом. Для девушек обретение дара – это еще и путь к свободе. Дело в том, что с той поры, как на Калинийском материке истребили драконов, пришедшие к власти вертонги вели в обиход систему гаремов и многоженства. Теперь любой мужчина мог иметь столько жен и любовниц, сколько мог прокормить. И если ты старшая дочь, то отец выдает тебя замуж, отдавая за тобой немалое преданное, и ты становишься одной из жен своего мужа. А вот если ты вторая, третья и так далее, то вопрос стоит иначе. Тогда тебя выдают тому, кто даст выкуп побольше, и становишься ты не женой, а обычной наложницей. Одаренных же сразу забирают из семей и отправляют учиться сначала в специализированные школы, потом в академию, по окончании которой заключаются два обязательных контракта. Первый – на рождение ребенка от избранного советом магов одаренного мужчины. Второй – на 50 лет работы на благо королевства. После рождения ребенка и выявления в нем дара никто, Ни родители, ни потенциальные женихи не имеют права претендовать на свободу одаренной женщины. С этого момента она вольна самостоятельно выбирать между свободой и браком. Имеет право заводить любовников и жить так, как ей заблагорассудятся. И пусть родить от любимого ей не дано, но и стать женой или наложницей нелюбимого тоже. И на этом мы и перейдем к героине. Лите Камилла Дел Севальон. Младшая, точнее, третья дочь Кулица. Ах да, обращение к дамам аристократического сословия вне зависимости от возраста и семейного положения – лите, а к мужчинам – миор. дел приставка к фамилиям титулованных аристократов. Кулиц – самый низший титул в иерархии аристократических сословий Ристанга. За ним по восходящей линии следуют Герий, потом Дерц, выше которого только принц и, конечно же, король и император. Как младшей дочери Камилле Дел Севальон предстояло стать наложницей чего то гарема. Бунтарка по натуре, узнав, кто именно внес за нее выкуп, она настолько была возмущена, что волна гнева вызвала совершенно неожиданный выплеск, дремавший до того момента магической силы. В итоге вместо гарема она попала в Академию магии, где без предварительной подготовки учиться оказалось ой как нелегко. Но она старалась изо всех сил доказать, что достойно стать магом, и обрести свободу внешне камила очень мила невысокая с длинной шеей в меру хрупкими плечами высокой грудью тонкой талией красивым изгибом спины миниатюрными кистями рук лицо с острым подбородком высокими скулами и лбом слегка вздернутым кверху маленьким носиком крупными карими глазами опушенными густыми темными ресницами и вдобавок к портрету копна каштановых отливающими в солнечных лучах и золотом волос слегка вьющихся на концах. В принципе, в общих чертах оставлю все, как было. Но что делать с той самой злополучной романтической линией? Вот на этой-то мысли я и провалилась в мир грез, искренне надеясь, что мифический мус, как всегда, подкинет мне идею во сне.